Он сел, не отводя устремленных на меня глаз. В них я читал презрение и недоверие. Не веришь? Не понимаю вопроса. Прекрасно понимаешь. Только считаешь, что я предатель и делаю карьеру в полиции. А разве это не так? Скривился он. «Мне что-то неизвестно от сопротивления о твоем назначении». «Будет известно», — сказал я. «Оно произошло неожиданно для меня самого. Связаться с руководством не получилось. И получить директивы еще не успел». Он молчал. Сжатые губы его по-прежнему презрительно кривились. «Не верил». Ни одному моему слову не доверяешь. Не доверяю. Ты прав, вздохнул я. Доверие не просят, а завоевывают подождем. Где ты работаешь? На седьмой бис. В шахте. Конечно. Думаешь, буду восхищаться твоими реформами? Они, конечно, гуманны, но... В создавшемся положении приносит больше вреда, чем пользы. Так и есть. Сметение в умах уже началось. Надо развивать партию. Шах к королю. Ты ошибаешься. И скоро осознаешь свою ошибку, сказал я. А пока я перевожу тебя из шахты. Он вскочил испуганно. Куда? Сюда, в канцелярию. Ты должен быть у меня под рукой. А если я не хочу?» Я усмехнулся. «Оставь меня в шахте, Ано, прошу. Сейчас это очень для меня важно». Голос его дрожал, он почти умолял этот голос. «Нет», — я решительно отверг его просьбу. «Ты сам поймешь». Где ты нужнее? «Никогда!» — крикнул он. «Никогда не пойму!» Я решил добить его. У меня не было выхода. Ты раньше мало что понимал. Из-за непонятливости газету погубил. Он сразу с них даже голову опустил, как провинившийся школьник. «Я не обвиняю тебя в предательстве, потому что...» Знаю, предателя, сказал я, но твое недомыслие и недоверчивость, столь же легкомысленные, как и сейчас, твое недоверие, привели к провалу. Он вздохнул и выдохнул. Казалось, он задыхался. Ты знаешь предателя, кто? Этиен, я ж предупреждал тебя, но ведь он. Сам оборудовал типографию. Был в одной стране до вашего начала, конечно, некий провокатор по имени Евно Азев. Он организовывал революционные акции, чтобы потом донести полиции. Этьен помельче, но из той же породы. Джеймс уже не отвечал. Не глядел, не кривился, а я выдавливал из него упрямство, как зубную пасту из тюбика. Кстати, газета выходила и выходит без перерывов. Была оборудована резервная типография, о которой не знали ни ты, ни он. И редактирует ее неплохо один наш общий знакомый. «Кто?» «Мартин? Твой Мартин?» «Наш Мартин», — сказал я. «Такие-то пироги, юноша. Забирай свои пожитки и переселяйся в административный барак». «И все-таки не верю», — сказал Джеймс, «но уже без прежней уверенности». — Поверишь, — усмехнулся я, — даже плечики опустишь, когда увидишь очередной номер. — Мат. — Что? — не понял Джеймс. — Ничего, — сказал я, уже думая о другом. Теперь мне нужен был только повод для отъезда в город. Время работало на нас.